Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в ухе и литературного клуба Мракопедия на Сферату Ктулху и Ко. Он и сейчас лежит в ящике моего стола, пожелтевший и с полустёртыми будто пудра с женской щеки после поцелуя буквами и цифрами, хранящий чёткие складки, повторяемые уплотнившимся за многие годы пластиком файла, в который он был помещён. и самый заурядный, потому настоящий билет из запада на восток. Зачем он мне? Наверное, в напоминание о том, что тот душный летний день и в самом деле был. В моих руках пребывало множество билетов, связанных с путешествиями, оставившими в жизни след, но этот особый. Он несёт в себе не дающую забыть то, что случилось тем самым давним летом.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 в которой я закончил своё долгое деловое пребывание в столице и наконец отправился поездом домой в далёкий зауральский город. Мне никогда особо не жаловал поезда, но в тот раз, несмотря на некоторое стеснение, в моём купе оказалось четверо попутчиков вместо обычных трёх, да и полка досталась верхняя. Поездка приносила мне тихую радость.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 В полдень первого дня я, обычно необщительный, стал добрый благодушен. Помог разгадывать не взятый вчера двойным штурмом кроссворд, чем заслужил удивлённого уважительные взгляды мужчин, показав небольшие знания в военном деле и физике. Сложил его дочёрке цветастую бумажную птичку. Выслушал и поддержал те раду попутчицы, озаилевых советах не нашей стюардессы посетить вагон-ресторан.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 камбат, как я мысленно назвала отца девочки, даже отвлёкся от журнала и увлечённо подсказывал парню нужные, а тот и сам отвечал на мои вопросы упитанному абитуриенту. В общем, атмосфера в купе сложилась добрая. Поезд ненадолго остановился у ряда серых и жёлтых зданий и крупной станции с тюркским именем, разогнался вновь.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 Зелёные холмы прятали за собой уютные посёлки с блестящими куполами и тонкими минаретами, пережимались речками и полями, поднимались снова, уже выше, пока не превратились в почти сплошные, близкие к путём стены травянистых скатов и деревьев, росших в несколько ярусов. Ещё ближе, перед самыми глазами проносились то смазанные, то чёткие при смене взгляда стайки васильков и одуванчиков, россыпи ромашек, огромные зонты тысячелистников. Вкусно пахло хвоя. В коридоре выгуливали пуделя и кота. Они, немного растерянные, нервно озирались и на диво дружно пошли вдоль купе, разглядывая всё вокруг и нюхая новые, незнакомые ароматы.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 Я выронил ручку и повернулся к торцевой стенке купе, чтобы извлечь её из щели между стенкой и матрасом. Едва не расшибло под сильного толчка с дребезгом свратившего всю посуду со столика и швырнувшего бы на меня опитанного абитуриента, окажись он на противоположной полке. Мои попутчики разом вскрикнули. Страшно оглушительно лязгнула сталь, и такой же вибрирующий грохот послышался. почувствовал всем телом. Мигом позже меня откинуло назад, и только поднятая рамка лежака и левая рука, вцепившаяся, пронзив болью пальцы запястья в навесу изголовья, удержали меня от падения. Грохот прошёл, и я подумала, что по исту не нароком переехало оленя или слона. Не смешно пошутило внутренний голос. Всё ещё боясь отпускать свою точку опоры, я осторожно глянул вниз. Меня встретил ошарашенный взгляд парня, прямо лежачим мент какой-то, пробормотал он. Из его носа тонко змеилась кровь. Его мать, побледневшая, но совершенно невредимая, выбралась из угла купе, держа в руках целую, но совершенно пустую кружку. Села, охнула. Он сунул сыну бумажную салфетку и, пробормотав: "Извините", начал стряхивать с себя быстро теряющие блеск чайные капли. Камбат сбросил на столик и под ноги небьющуюся посуду и другую мелочь, часы, похвашившую его при ударе, и метнулся к дочери. "Пап, я правильно упала?" спросила приподнявшись девочка, свернувшаяся комочком на сиденье. "Если цела, значит, правильно".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 Мы немного задели на машинисте справился. В нашей компании лучшие машинисты. Угу, летаете самолётами. А что задели? Проводница всё так же улыбалась одними губами, крепко в ниточку сжатыми и была бела как мел. Девочка, взглядевшись в неё, вдруг уткнулась отцу в грудь. Ну и недовольно спросил он: Всё в порядке, уверяю вас. Напряжение со лица девушки не ушло. Просто на путях было незапланированное препятствие. Будто бывают запланированные, проворчал парень, потирая нос. Что за препятствие? Проводница будто его не слышала. Спасибо за понимание. Меня ждут другие пассажиры. Приятного пути, и упархнула. В открывшемся коридорном окне ехала та же плотная зелень. Ну, здравствуйте, приехали, взволновалась мать. Везут людей. Едва их не угробили. А как объяснить так мальчок? Здорово. У них машинист там не пьяный. Не должен, серьёзным тоном отозвался комбат, глядя в окно. Нехорошо обошлись, но раз так то надо, наверное. И с минуту все молчали. По купе резвосменяя друг друга бежали назад светлые и тёмные полосы. Ехали лесом. Правда, медленнее привычного. Скоро разгонимся, подумал я, когда девочка, неотрывно глядевшая в окно, вдруг отчаянно закричала: "Бабочки!" Она была совершенно права. С востока навстречу поезду, свистя и воя в хвойных вершинах и низких ветвях, всё больше и больше разгоняясь в узкой полосе чуждения, Отражаясь от плотных стен леса, понеслась мощная волна ветра. Упругого, сильного, вмиг взметшего мелкий мусор, пыль, ломаную хвою плотным облаком, что обрушилась на нас. В этом ветре, бешено струящимся, обтекая вагоны, не слизив перемешку с травинками и иголками, блестя мгновенными точками и пятнышками, не в силах справиться с потоком, с трекозой. «Жучки, красивые, яркие бабочки». Все это цветастые конфетти неслось мимо нас к хвосту поезда с минуту, а потом резко, почти пугающе, прекратилось. Жуткое завывание воздуха резко стихло, вернув обычный звук мерного движения поезда, но ненадолго, потому что снова, но уже тише и тяжелее, громыхнуло по крыше дальнего вагона, заставив весь хвост состава будто тяжело вздохнуть. «Жучки, красивые, яркие бабочки».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 Она, секунду поглядев не на нанас, а в окно, где качались после шквала ветки, быстро ответила: "Всё нормально. Извините за неудобство. Сейчас закройте, пожалуйста, окно. Техническая необходимость". "Да поскорее", добавил глянувши на ходу в купе её забоченный, сердитый коллега. Я заметил, как он качал большой головой. "Эх, 9 лет". "Какие 9 лет?", спросила мать батурента. Абитуриент пожал плечами, потянул оконную штору вниз. Та старая, заскорузлая, не сразу подалась. Я помог. Внешний свет превратился в плотную матовую бледность. Стало мутно и совсем странно, будто мы очутились внутри пустой упаковки из-под масла. Гортанно гудели по всему вагону двери. Люди спрашивали, спорили, ворчали. Гудело опять. Проводники ушли куда-то.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 После недолгого пререкания первый голос хмыкнул. Ну и ладно, откроем сейчас. И в коридоре бы надо. Вдруг забухтело, зашевелилось облегчённо. Напряжение чуть спало. Камбат приподнял край шторы, быстро выглянул, привёл штору в порядок. Пусто, сказал он. И тишина, даже трава не колышится. Наша дверь с грохотом отъехала, и старый проводник с перекошенным яростным лицом прошипел: Не шумите. Что уро трогали? И на наш отрицательный жест и продолжил. Сейчас будет обход. Начальник поезда сделает обращение. Нельзя открывать отёк на и двери, даже в коридоре. Сидите на местах и сохраняйте спокойствие. А скоро мы, уставилась на него женщина. Минут 20, уверенно ответил проводник и на этот раз мягко закрыв дверь, перешёл к соседям. Там завазелись. Мужчина начал громко и грубо спрашивать, но тихий ответ заставил его умолкнуть. Ребёнок проныл что-то, но быстро стих. Дальше зарали истошно кот, поднялся непонятный шум. Пролетела коридор-проводница, с ней стали спорить, она успокаивала, потом разъяснял что-то её напарник, потом хвост вагона сразу загомонил. Зашумели слитно злые и испуганные нервные голоса.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 В глубине вагона послышалась возня и проклятия, стихшие на миг. А потом в последние секунды, отведённые начальником поезда перед непонятным обходом, проводник отчаянно проревел: "Не трогайте мать вашу окна!" И всё почти стихло, не до конца. Конец возни наступил, когда лязгнул дальний вагон, и в мёртвой тишине и полумгле Эфдеви в себе в сиденьях, налипшись в углы и двери, отстранившись от нелепой стенки тряпок и набивки, заградившей окно, в запахах опрокинутой еды, питья и старой пыли, мы услышали то, что приближалось к нашему вагону с хвоста. Это были тихие, осторожные шажки, вернее, шлёпанье, будто по крышам вагонов осторожно крались босяком. Шальки шли не парами, а тройками. Причем одну ногу будто подтягивали. «Шлеп, топ, топ». И пауза. Недолгий перерыв. И снова «Шлеп, топ». Дыши мы чуть громче, вряд ли бы расслышали это. Стенки и крыши вагонов все же довольно толсты. А шлепанье уже отчетливее раздавалось сверху, и мы в немом смятении втягивали головы в плечи, Одними глазами, следя за стенками тесной, душной коробки, куда добровольно себя закрыли, дали себя закрыть. И это были не шаги. Взгляд метался по углам, где еле видно курились пылинки, по блёсткам глаз соседей и выше, к нависшим мрачным плитам и полкам, ставшим сейчас они надёжной защитой от абсолютной уже тьмы, капающей сверху, где еле маячили самые верхние узкие полки.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 Кембат молчат, провёл туда же дочку. Та послушно нырнула, скорчившись у самой двери. Секунда, и все мы услышали: "Есть тут кто-нибудь?" испросился снаружи тонкий, но густой и громкий голос, смахивавший на голос пятилетнего ребёнка. Но вышли пок и тишина. Владелец голоса кембу бы ни был, остановил свой обход напротив нас. А есть и здесь кто-нибудь, протянул он. Абитуриент придушенно всхлипнул, а я пытался представить силу лёгких и гортани, издавших звук, так чётко пробивавшийся сквозь вагонные стены и наглухо закупоренное окно. Может, есть? сам себе спросил голос. Сильный шлепок, хлёстко, криво между крышей и окном. Зазудело сильно стекло, но наша баррикада устояла. Снаружи засопела, почти как тот шквал, унесший бабочек, и, сместившись чуть вперед, ударила над купе соседей. Сказала утвердительно. «Есть кто-то». Бок вагона мелко задрожал. Мои трое, оставшиеся до сих пор на местах, близкие к горячке помешательства, сползали под столешницу, замерли комками трясучей и испуганной плоти. Возня и шлепки продолжались. «Есть!» И голосу громко и четко, суховато ответили. Другой человек, не начальник. «Никого нет». Все, что было в поезде и над ним, умолкло, будто с отключенным звуком.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 с придыханием, недоверчиво спросил мне ребенок. «Он мой помощник», — последовал четкий ответ. «Помогает ехать. И все. Больше никого». Два-три слабых шлепка впереди. Еще удар по вагону перед нами. Что бы не помешало нашему поезду, оно двигалось к его голове. «Совсем нет», — произнесло оно. Долгое, неясно, во сколько растянувшаяся пауза.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 И мы поехали вперёд. Спустя минут 10 мы ожили, встали, проверяя целы ли сами и попутчики. Едва удалось успокоиться и протереть тряпочками со спиртом небольшие ушибы и царапины, как вернулась проводница, застучала в двери, испуганно глядела и слушала нас, возмущённых, злых, но быстро растерявших задор, потому что пришёл свет. В дверной проём лился день. А старый проводник уже открыв коридорные окна, ходил, успокаивал, благодарил за понимание и говорил, что всё миновало. Быстро осмотрев пассажиров, никто к счастью особо не пострадал. Девушка с тысячей извинений просила немедленно открыть окно в купе. Мы всем вагоном разом слушали и помогали тем, кто был не в состоянии не сделать это, не вообще сдвинуться с места от страха и шока. На общий вопрос, что случилось, Она ответила невнятицу. Разве вы не слышали столкновение? Звук ударения. Чрезвычайное происшествие. Оставайтесь на местах, пожалуйста. Более нервных соседей едва не силы держал в купе железнодорожный волк. Вдалеке снова нарастал шум, и оказалось, что нас и пускали не зря. Открылись хвостовые двери, и через наш вагон прошли десятка два перепуганных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 Посадил на чистый угол сиденья. «Конечно, не будут. Будут правильно летать. Красиво». Слышала, что тетя-проводник сказала. И тише обратился к нам. Слыхали чрезвычайное происшествие. Да им за такие слова начальство не язык, а руки-ноги оторвет. Но сказала все же. «Значит, дело было худо». «Что же это такое?» Промычала, паслево глядя в мирный пейзаж за окном, парень. «Парень». Скоро лес кончился, а поезд Полязгов немного пошёл заметно быстрее обычного. Ещё через полчаса мы бодро влетели на большую станцию, остановившись у дальнего края платформы. Там уже ждали придворные свиты с парадными, будто орденскими лентами, яркие машины спецслужб. Начальник немедленно объявил, что поезд от дальше не идёт. А в всем следующем дальше в течение суток предоставит бесплатный транспорт до места назначения. Не могу я тут сутки торчать, возмутился битурент, посмотрел на часы, поднял брови. Проверили часы и мы, и механика, и часы наших мобильных телефонов показывали, что мы прибыли на станцию на 2 часа раньше графика. А с учётом непонятной аварии и медленного хода на перегоне почти 3 Не дав осмыслить это, нас повели на выход к медикам и транспортной полиции. Главное обошлось. Полтора десятка ссадин и ушибов обработали на местах. От госпиталя и практически все, кого я видел, отказывались. Суетятся и возмущаются случившимся. Значит, будут жить. Кажется, хуже пришлось животным. Удель носился вокруг людей, будто не узнавая хозяев, и дурно подвывал.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 Но тут работники сказали, что к ближним платформам подошли два поезда, и половина народа, забыв о прочем, снялась с места и ушла. Вечером прибыли еще три состава, и пассажиры, довольные, что в кои-то веки их не обманули, отбыли со станции с забавным древяным названием «Черемша». Провожали их местные работники и наш «Волк».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 Спустя неделю зажгли последние лёгкие травмы. Пострадавшим выдали страховки и чрезвычайные выплаты. Нам, целым, дали компенсацию в половину стоимости билетов, и всё стихло. Про пережитый сотнями людей шок и ужас, про странную бурю в лесу, про приход поезда на 3 часа вперёд графика никто, конечно, не сообщал. Но я помнил про слова на вокзале. Третий случай. Ещё в поезде оброненную фразу проводника про 9 лет. И не я один. За месяц удалось собрать нескольких попутчиков и завести в сети маленький форум. Начали сверять события. Голос слышали не все, но все слышавшие подтверждали, что он был ребятчий, может, девочки детсадовского возраста. Разнились звуки и слова, но это легко списать на стресс и необычную ситуацию.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 Официального резонанса событие не вызвало, так как обошлось без жертв. Версия двойной аварии на путях устраивала почти всех. К таким я не относился. Значит, надо было вернуться к началу. Я не нашёл в сети никого из персонала поезда, кроме той проводницы. Отыскал завалявшийся в своих старых бумагах портрет. Не такой уж и плохой, как мне казалось прежде. И завязал с ней разговор в соцсети.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 разровнял, показал ей. Июль прошлого года, Перегон, когда нас остановил гигантский ребёнок, которому нельзя было показываться из окна, от которого ты и Степан Сергеевич нас прятали. Мы тогда приехали на 3 часа раньше графика. Ты ведь помнишь и знаешь. Она дёрнулась, как от разряда тока, и бросилась на меня. Не на меня точнее, на билет. Я не успела дернуть руку. Девушка хищной кошкой накрыла пол стола, с треском прорвав листок ногтями правой руки, вминая бумагу в лежащий под ней блокнот. А скрюченными пальцами лево и с хрустом врезалась в столешницу. Глухо зашипела от боли, сжала кулак с билетом. Я рванул его на себя. «Нельзя!» Провыла проводница, не обращая внимания на сломанные ногти, на показавшуюся из-под них им мякоти ладони кровь. «Надо сдавать. Верни!» «Это мой документ», — глухо сказал я. «Ни ты, ни эти все. Отдай!» Тише, но с той же яростью приказала она. «Вы же не понимаете. Нельзя такое!» «Почему?» «Мы все рисковали». мягче произнёс я оглядывая, синь вмешиваются ли в дела соседей из-за ближайших столиков, но те не заметили или сделали вид, может даже боялись, как боялась и делала вид, что всё в порядке, так кого я нашёл, чтобы узнать правду. Слушай, это надо выяснить. А если ты и так всё знаешь, проводница уже была в дверях. Дурак, пробормотала она, укутав кончики пальцев в салфетку. Пожалеешь. лучше уезжает отсюда, только на запад. Я не стал догонять, только проверил, идёт ли записан маленький диктофон, что Дик Костидиас взял с собой на эту прогулку, сохранил запись и уже на утро вернулся домой. Изложил узнанное в группе, не выкладывая файл с нашей беседой. Это придало временной энергии всем нам, но шли месяцы за месяцами, и ничего нового не появлялось. К осени наступило разочарование. Пара участников даже написала с почты с опровержением случившегося и покинули группу, советуя нам не страдать чепухой. Было ли это влиянием девушки и её работодателей? Не знаю. Но новое событие убедило нас в том, что виденное и слышанное нами не просто было. Оно продолжилось. На вторую годовщину аварии нам удалось собраться.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 На местных сайтах железной дороги и в близлежащих управах начались жалобы на сбои в расписании транспорта. Внятных ответов на них не последовало, но сбои прекратились. Пока ещё год спустя на перегоне не произошёл взрыв обычного пассажирского вагона с гибелью нескольких несчастных пассажиров и проводника. Я помню короткий безрадостный список. Проводником был Степан Сергеевич.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 Со дня, в швы недавно открытые, богатые место рождения аспи уральем. И вот прошло почти полвека. Говорят, данные на электронных носителях тоже стираются, хоть и медленно. Однако сделанная мною запись цела, снова возвращая меня в тёплый летний день, обдавший внезапным морозом чего-то жуткого, страшного и неизвестного. Я дослушиваю короткий разговор. Стыдливо прячу флешку с глаз долой и долго беспоплодно думаю. Недавно на новой объездной путь перевели всё сообщение, а памятная дорога в лесистых склонах стала практически заброшена. Есть ли есть в словах депрессивной область позитивный смысл, то разве что такой. Надеюсь, это ветка пуста, и даже местные жители ею не пользуются. И может никому видеть новые вихри среди тихого дня. окружающей мириады травинок и бабочек и некому слушать того или то, что с этими вихрями приходит, и это меня утешает. Никто не погубит себя и свой разум в ненормальной, коварной зелёной долине осуской насыпью и пары железных путей на дне. Конечно, если только эта ненормальность не находилась единственно на старой линии перегона Ингол Черемша